Я хочу унести их из дома, Анна. Тогда пойду я. Анна села в постели. Нет, лежи. Он уложил ее на подушке. Анна, не делай глупости. Я подложил две сотни открыток. В этот миг раздался звонок. Оба испуганно вздрогнули, как пойманные с поличной воришки. Квангель тут же спрятал обе открытки, которые до сих пор лежали на одеяле. Кто это может быть? Стревоженно спросила Анна.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 Он ушёл. Она лежала в сердитом нетерпении. Но почему он никогда не уступает, никогда не может выполнить её просьбу? Он поступил неправильно. За дверью караулит беда, он не чует её, когда она вправду совсем рядом. А теперь вот даже слово своё не держит. Она услышала, как он открывает дверь и говорит с каким-то мужчиной, хотя твёрдо обещал сперва сказать ей. «Ну что там, говори, Отто». Ты же видишь, я умираю от нетерпения. Что это за человек? Он ведь не ушёл. Зря ты волнуешься, Анна. Просто посыльный с фабрики, с мастером утренней смены произошёл несчастный случай. Мне надо срочно его подменить. Слегка успокоенная, она опять откидывается на подушке. Пойдёшь? Конечно. Ты ещё не обедал. Ничего, перехвачу что-нибудь в столовой. По крайней мере, возьми с собой хлебца. Да-да, не беспокойся. Нехорошо, конечно, что придётся надолго оставить тебя одну. В час ты бы всё равно ушёл. Заодно и свою смену отработаю. Этот человек ждёт? Да. Мы вместе поедем на фабрику. Возвращайся скорее, Отто. И поезжай нынче на трамвае. Само собой, Анна. Поправляйся. Он уже шёл к двери, когда она окликнула. «Отто, поцелуй меня, пожалуйста». Квангель вернулся, слегка удивлённый, слегка смущённый этой непривычной потребностью в ласке. Прижался губами к её губам. Она крепко притянула к себе его голову и от души поцеловала. «Я такая глупая, Отто. Мне всё ещё страшно. Наверное, температура виновата. А теперь ступай». Так они расстались. На свободе им встретиться уже не доведётся.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 Вот так Вангель поставил портфель в шкафчик, ключи убрал в карман. Ладно, ещё одиннадцать часов, а потом открытки исчезнут с фабрики, пускай хоть глубокой ночью, но он от них избавится. Нельзя опять тащить их домой. А Анны только и жди, станет и пойдёт разносить открытки. С этой новой сменой Квангель не может занять привычный наблюдательный пункт посреди цеха. Ишь, как языки-то чешут. Он ходит от одной группки к другой,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 «Нет, нельзя. Открытка лежит здесь уже минут пятнадцать. Удивительно, что её до сих пор не подняли. Хотя, может, кто-то успел заглянуть в неё и снова бросил, прочитав текст. И теперь увидит, как я её поднимаю и прячу. «Опасность! Опасность!» — кричит внутренний голос. «Огромная опасность! Не трогай открытку! Сделай вид, будто ничего не видишь. Пусть её найдёт кто-нибудь другой. Стань на своё место!»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 Она, конечно, перепугается. Хотя нет. Прежде чем они придут с обыском, я вернусь домой и подготовлю Анну. Четырнадцать часов две минуты. Сейчас как раз пересменка, сейчас заступят мои. Но пересменки не происходит. Звонок в цеху не звонит. Сменщиков, собственно, подчинённых к Вангеле, нет как нет. Станки продолжают работать. Народ теперь по-настоящему в тревоге. Всё чаще собирается кучками, смотрит на часы.